Эти колебания токов, относимые мною тогда за счет пророческого прозрения, я покажу наеудобнее простыми словами, ставя в вину несовершенству человеческого языка вообще то странное обстоятельство, что мы осуждены читать в собственной душе между строк на невероятно фантастическом диалекте. Я воспринимаю следующее. Он вышел из палатки. Он приближается к лестнице. Он лезет по лестнице. Он продолжает ловко взбираться по лестнице. Скоро он перейдет на проволоку. Неизменным основным тоном этих поступлений была уверенность, серьезная непоколебимая уверенность в том, что я, Марч, искусный канатоходец, покинул палатку и делаю совершенно безошибочно все нужное для того, чтобы произвести ряд опытов напряженного равновесия. Я был патентованным сумасшедшим, но не настолько, чтобы в этом исключительном положении Не отмечать некоторую таившуюся захрело и глухо здоровую частью души своеобразного действия производимого всплывающим извне массовым тоном уверенности. Представьте человека, связанного по рукам и ногам, в полном неведении относительно срока освобождения. П представьтеьте за тем, что веревки, стянувшие его тело, чудесно ослабевают в сюрпризной очаровательно доброй постепенности. что обнадеженный человек, пробует двигать членами, двигается действительно встает, ходит, подпрыгивает, и вы получите некоторое приближение к истине моих ощущений, с той разницей, что я немало не сомневался в родстве своем, совсем чудесным и исключительным. Взообравшись наверх, я уселся в пределанное к концу бревна деревянное кресло, а ноги опустил на толстую блестящую проволоку, тянувшуюся от моих ступней, в вогнутой воздушной чертой, к далекому противоположному столбу, с маленьким на нем цветным флагом. Второй флаг сзади над моей головой шелестел под ветром, иногда касаясь лица. И эта близость предмета, с которым вообще соединено понятие высоты, предмета, употребленного согласно своему назначению, более чем доказательство глаз, дало мне то острое ощущение высоты, которое одновременно гипнотизирует, туманит и возбуждает, подобно ожиданию выстрела. Я сидел под небом над охваченной глазами толпой а перед мной на специальной рогатке лежал поперек каната длинный тяжелый шест, служащий необходимым балансом. Послав зрителям воздушный поцелуй, я услышал рев и рукоплескание. «О, если бы они знали, кто я!» Впрочем, я собирался немного погодя сойти к ним с проволоки по воздуху. Все вопросы должно было решить это чудесное схождение небесного ставленника. Я решил дать великое откровение. Раостно засмеявшись, так как очевидность моего торжества была полной, я встал, взял шест, я должен был до времени быть во всем марчем, и, отделившись таким образом от последнего прочного основания, вступил на зыбкую проволоку. Недолее как секунду я стоял совершенно неподвижно над пустотой с чувством немоты мыслей и остолбенения. Затем двинулся и пошел. Да, я по пошел! И пошел не с большим затруднением, чем то, с каким расставив руки, способен пройти по ровному толстому бревну всякий человек, вообще способный ходить. Оркестр заиграл марш. Я ставил ноги в такт музыки, колебли шест более для своего развлечения, чем по необходимости. Так как повторяю, после первого впечатления внезапности пустоты, я оказался в негубительной нормы. Нормально я должен был оцепенеть, потерять самообладание, зашататься, с отчаянием полететь вниз, не попытавшись быть может даже ухватиться за проволоку. Вне нормы я оказался необъяснимо и, главное, самоуверенно, стойким, без тени головокружения и тревоги. Я продолжал быть в фокусе напряженных токов, излучаемых огромной толпой. Их незримое действие равнялось физическому. Я двигался в совершенно поглощающем мо телесное сознание, незримом хоре уверенности. З знание того, что я марч, двигаюсь и буду двигаться по канату, не падая до тех пор, пока мне этого хочется. Разумеется, в те минуты я не был занят подробным анализом ощущений. Я восстановил и определил их впоследствии. Я думал главным образом о пострамлении марча, о тех муках, какие должен испытывать он теперь, видя, что его расчеты на мою гибель, рассыпались в прах и о том, что блаженство духовной власти в соединении с маршем славные ребята — предел восторга, выносимого человеком.